Глава двадцать Когда Джесс и Харри вернулись, усталые и замерзшие, они задыхались и смеялись. Патрик тут же надулся и занялся составной картинкой загадкой, усевшись в углу. Зоя заключила парень сама с собой насчет того, как долго Патрик сможет молчать. Шеклтон наблюдал за ней, когда она жарила куски говядины, пока те не стали коричневыми. Потом поливал их красным вином, смешивая с бобами, морожкой, грибами и розмарином, позволяя всему медленно смешаться. Запах, плывший в холодном вечернем воздухе, был божественным. Джесс встал в верном проеме. «Хочешь поесть?» — спросила Зоя. «Не-а». — покачал он головой. «Странно пахнет. Я перехвачу что-нибудь в Инвернессе. Должно же там быть кафе KFC». «Не знаю». Хари уставился на своего папу. «Послушай, приятель, я сейчас уезжаю, но ты сам скоро вернешься». А потом мы будем часто видеться, хорошо?» «Джесс», — заговорила Зоя, — «у меня здесь работа. Я не могу просто взять и все бросить». Патрик тут же насторожил уши. «Я осталась, а ты уехал». «Я не уехал», — возразил Джесс. «Я путешествовал, а теперь вернулся в Лондон, а вот ты уехала». «Мы же чуть не умерли от голода», — напомнила ему Зоя. Джесс вытаращил глаза. «Вот только не надо драм, ты расстроишь Хари. «И что же такое с тобой случилось, что ты стал меняться?» Не удержался от вопроса Зоя. «Я приехал и прошу тебя вернуться в Лондон, где я намерен найти тебе жилье и присматривать за своим сыном», — ответил Джесс. «Пусть даже я в какой-то мере плохой человек». После этого говорить было не о чем. Он ушел. Вышел в темнеющий сад, завел нелепую красную машину. Харри стоял у кухонного окна, глядя вслед машине, пока та не исчезла из вида. «Мне он не нравится!» шепотом сообщил Зои Патрик. Зоя не удержалась от улыбки. «Не говори глупости, это же папа Харя. «Да, а теперь Харри абсолютно грустный», — сказал Патрик. С этим Зои пришлось согласиться. Ужин получился чрезвычайно вкусным, но Зоя не могла есть. Хари продолжал с тоской смотреть в окно и время от времени испускал протяжный вздох. Мэри пребывала в капризном настроении. Только Шеклтон ел с аппетитом и откровенным удовольствием. Зоя машинально навела порядок, заставила детей помыть свои тарелки, а потом уложила страшно усталого Хари в постель. Она решила сегодня не читать ему по крышам, потому что в этой книге присутствовал Лондон, а Патрик постоянно спрашивал, бывал ли Харри в упомянутых местах и где они жили. И как бы им самим забраться на каждую крышу Лондона, когда Патрик приедет к ним в гости. Когда все отправлялись спать, дом казался совсем пустым. Обычно Зоя засыпала минут через пять после детей. Ее жизнь была теперь такой насыщенной. Но в этот вечер она заснуть не могла. Она бродила по кухне, приготовила чай, который успел остыть, пока она собиралась его выпить, и думала, не стоит ли ей сообщить обо всем кому-то из подруг. Но что могли бы сказать ей ее лондонские подруги? Отлично, значит, скоро увидимся. Джесс наконец-то вспомнил о своей ответственности. Он наконец-то решил осесть дома. Мать Зои была бы рада тому, что ее дочь в Лондоне, среди людей своего круга, там, где ее настоящее место, а не в какой-то нелепой далекой Шотландии. Зоя могла бы позвонить Кирсте, наверное, но та даже не была знакома с Джезом. Зоя чувствовал себя бесконечно одинокой. Наверху спал малыш, которого она готова была защищать даже ценой собственной жизни. Но как лучше всего его защитить? Что лучше для него самого? Жизнь здесь с друзьями на открытых просторах? Харри так изменился, стал лучше выглядеть, постоянно улыбался и многому научился даже карабкаться на деревья. И теперь заставить его вернуться в крошечную квартирку в городе? Не то чтобы в самом по себе городе было что-то плохое, но мысль о том, чтобы каждый день отправляться на работу, в в переполненный вагон, метро или автобус, прижимаясь к посторонним людям, на долгие часы уходить из дома. А здесь? Она ежедневно ехала по извилистым дорогам через высокие холмы. Могла видеть все великолепие природы вокруг, наблюдать, как каждый день меняется окружающий мир. Она поменяла вонь жарких грязных электричек на запах костров и свежий западный ветер, шорох крыс в трубах, на величественный полет орлов над холмами. Забавное бегство куропаток при появлении человека на диких гусей, садящихся на воду, или блестящих тюленей, развалившихся на камнях. Еще одна чашка чая остыла, и Зоя снова включила чайник. Была ли у Джеза возможность потребовать ее возвращения? Да, Зоя знала, что увозить ребенка из страны нельзя. Но Шотландия — та же самая страна. Конечно, она увезла Хари далеко от его отца. Если бы дело дошло до суда, все могло обернуться неприятностями. От мысли о суде у Зои сжалось сердце. Сначала она боялась, что Джез никогда не приедет повидать Хари. А теперь ей внезапно стало страшно от того, что они будут видеться постоянно. Ну и путаница. А вдруг ей придется повезти Хари в суд? Стоило представить это, и Зоя пробрала дрожь. Что, если малышу действительно придется стоять там? Что, если они попытаются заставить его отвечать судье, а он будет молчать? Станут ли винить в этом Зои? Отберут ли у нее сына? Зоя теперь уже сама пугала себя. Ее мысли вырвались из-под контроля. А вдруг новая подруга Джеза так хороша, что Харри ее полюбит и сам захочет вернуться в Лондон, и... Зоя села за стол, уронив голову на руки. И, как она часто делала, когда они с Харри жили в одной комнате, беззвучно зарыдала. Хотя в огромном тихом доме ее все равно никто не услышал бы. Вокруг нее по-прежнему царила тишина. Лишь тикали старые часы, которые Патрик заводил теперь каждый день. Это стало одной из его обязанностей. Зои сочла, что если у детей должны быть какие-то домашние дела, то они, по крайней мере, должны быть нескучными. И Патрик отнесся к своему долгу с полной серьезностью. И вот так, полчаса спустя, и застал ее Ремзи. Огонь в кухонном очаге уже догорал, когда он вошел через заднюю дверь, а Зоя, истощенная слезами, заснула. Рэмзи застыл на месте, увидев ее. Зоя казалось потерявшей сознание. Но она вздрогнула и проснулась, и в первое мгновение не поняла, где находится. Потом провела ладони по заплаканному лицу. И в тот же миг заметила Рэмзи. а он до этого мгновения считал ее невероятно уверенной и спокойной, его веселило мужество, с каким она справлялась с его трудными детьми, не позволяя ничему встать у нее на пути, и вносила свет в его дом. Несмотря на то, что Зоя была на фут с лишним меньше его ростом, он иногда побаивался ее. Она, казалось, справлялась совсем, почти не прилагая усилий, не обращая внимания на шум и суету вокруг. Не ощущалась некая неукротимость. Но сейчас Зоя выглядела совершенно разбитой. И Рэмзи переполнила нежность, словно он увидел птичку со сломанным крылом. Он поставил на пол тяжелую коробку, которую принес с собой, и быстро подошел к Зое. Его первым порывом было подхватить ее на руки. А она внезапно с потрясением осознала, что ей хочется именно этого. Рэмзи остановился. «С вами все в порядке». Зоя моргнула и тут же покраснела. Она вскочила и побежала к раковине, чтобы ополоснуть лицо, пытаясь взять себя в руки. Что она ней подумает? Простите, я просто... Наверное, я устала. Она энергично смывала косметику, расплывшуюся под глазами. Рэмзи стоял неподалеку, нервно разводя руками. «Вы уверены, что вы в порядке?» В его голосе слышалась такая забота, что Зоя чуть не расклеилась снова. Она стояла у раковины, не решаясь повернуться. «Угу», — пробормотала она, испытывая собственный голос, который явно дрожал. зоя тяжело сглотнула просто это всегда так сложно видится с отцом харя ну кивнула зоя вы понимаете она все еще не оборачивалась и потому не видела как искривилось лицо рэмзи М -м -м -м", промычал он не слишком уверенно но ведь это хорошо что он приехал повидать вашего малыша да но тут другое намного хуже сказала зоя поворачиваясь наконец И тут она увидела коробку. «Это что?» — с подозрением спросила она, продолжая тереть лицо. Губы Рэмзи дернулись. «Я... я хотел устроить сюрприз». Зоя шагнула вперед. «Это то, что я думаю?» Она была удивлена, хотя ей казалось, что сегодня ничто уже не сможет ее озадачить. «Я собирался передать это вам завтра». «Ну, как? Почему?» «Я... Ну, Рэмзи неловко провел ладонью по лбу. С тех пор, как вы начали, ну, понимаете, понемногу приводить в порядок библиотеку. Это, ну, он откашлялся. Меня это слегка вдохновило, по правде говоря. Я подумал, что можно продавать больше. Зоя подошла к драгоценному сияющему ведению. новой кофеварке. О, какое чудо! И к ней. Как это... ну, вот это... капсулы, что ли?» Рэмзи нахмурился. «Я вообще-то не слишком понял, что они мне всучили». «Я знаю», — воскликнула Зоя. Ее способность восстанавливать душевное равновесие поразила Рэмзи. Она могла быстро взбодриться, и Рэмзи понял, что это ей не в новинку. Зоя совсем не была раненой птичкой. Она была упругой и выдерживала любой удар. Зоя тут же включила кофеварку и восторженно воскликнув, когда увидела... что к ней прилагаются две изящные чашки, а Рэмзи наблюдал за ней. «Может, без кофеина?» — предложила она, посмотрев на часы. И тут же отмахнулась. А, все равно не заснул. Она приготовила им обоим по чашечке кофе с молоком и нарисовала на пене какие-то загогулины. «Смотрите, так ведь лучше?» — улыбнулась она. В огромной ладони Рэмзи чашка выглядела смешно, как игрушка великана. Он не смог просунуть палец в ручку чашки. Зоя вдруг заметила, что уставилась на его руки, гадая, каково это ощутить их на своем теле. Я знаю, заговорил Ремзи. Когда рождаются дети, спать по-прежнему уже не удается, так ведь? Зоя вспыхнула и вернулась к реальности, сообразив, что Ремзи задает ей вопрос. О да, сказала она. А уж когда приходится справляться в одиночку, ну это довольно-таки. Оба уставились на стол. «А что произошло между вами и вашей женой?» Вдруг услышала Зои собственный вопрос. «Она слишком рано вышла замуж», — быстро ответил Рэмзи, словно произносил давно заученные слова. «Я тоже», — кивнула Зои. «Ну, то есть не вышла замуж, но...» Рэмзи сделал глоток кофе и поморщился. «Только не говорите, что вам вот это нравится. Какое-то оно...» «Это потому, что это настоящий кофе. Он и должен быть именно таким на вкус». «Ладно. А что в таком случае я пил до этого?» «Коричневую воду. Мне нравится коричневая вода. Что ж, рада за вас. Оба улыбнулись. «Не думаю, что мы остаемся такими же молодыми», — задумчиво произнес Рэмзи, опуская на стол до нелепости крошечную чашку. «Не такими, после появления детей, как вам кажется». «Да, Все меняется», — согласилась Зоя. Снаружи заухала сова, и вновь воцарилась тишина. «Вы уже не можете поступать по-прежнему, ходить куда-то. Я помню, когда я впервые поняла, какой будет катастрофа, если я умру. Не для меня, а для него, вы понимаете?» Рэмзи энергично кивнул. «Тогда... тогда уже ничем вам не помочь». Они снова замолчали. Кухню словно наполнила некое волшебство. Горящая лампа, догорающий огонь, тонкая грань между сном и явью последний час ночи. когда все кажется возможным. Зоя разрывалась между желанием расспросить Рэмзи о матери его детей, обо всем, что ей нужно было знать, и абсурдным желанием взять его руку и дерзко прижать к себе. Она уже заметила, что Рэмзи левша и не носит кольцо. Но почему она таращится на его руку? А рука эта была прекрасна, красивая, но сильная, с тонкими светлыми волосками, уходившими под манжет. Ногти у Рэмзи были широкими, квадратными, Коротко подстриженными, а пальцы очень длинными. Да, у Рэмзи были руки пианиста. Зоя не могла оторвать от них взгляда. Лучше ей было отправиться в постель, пока она не совершила чего-то крайне глупого, из-за чего ее просто выгнали бы. Чего-то такого, к чему ее подталкивали грусть и кофеин, и мысли, что ее хозяин — единственный за очень долгое время человек, проявивший к ней хоть капельку доброты. «А... а ваш муж...» он мне не муж просто бывший парень зоя вздохнула приходя в себя ох джесс он хочет чтобы я вернулась в лондон рэмзи вскинул брови и ответила что не могу поспешила сказать зоя вы понимаете ну пока нина не вернется а потом Рэмзи напомнил себе что разочарован только потому что зоя оказалась лучшей из всех нянь какие у них были «Дети стали бы по ней скучать», — сказал он себе. Зоя пожала плечами. «Они ведь к тому времени вернутся в школу», — вздохнула она. «Конечно», — согласился Рэмзи. «Но я не думаю, что мы справимся с няней восемь». Зоя улыбнулась. «Конечно, она для них просто няня. Конечно, так и есть, она просто наемная служащая. Она вторая миссис Маглон, готовая служить сорок лет подряд». «Она просто служащая», — повторял себе Рэмзи. «Она здесь работает, няни приходят и уходят, само собой». Они одновременно глотнули кофе и поставили чашки на стол. «Ладно», — заговорила Зоя, стараясь выглядеть бодрой и готовясь встать. «Пора уже». Но тут на подъездной дороге вспыхнули фары, взвизгнули тормоза чьей-то машины.